Глава двадцать четвертая. Проклятый. Вы, возможно, недоумеваете, почему это я, ваш скромный рассказчик, поднимаясь только шуму по такому незначительному поводу. Ну и что с того, что Локон остановилась, решив не делать поспешных выводов? Что странного в том, что она предпочла сначала во всем разобраться, да ровным счетом ничего, верно? Нет, неверно. Абсолютно неверно. «Исследователи миров, вроде меня, десятилетиями собирают народные сказки, легенды, мифы и даже застольные песни, завсегдатые в трактиров. Мы ищем уникальные истории, охотимся за героизмом, храбростью и ловкостью. И в подобных добродетелях недостатка нет. Легенды полнятся ими». но герои, готовые отказаться от своих намерений, пересмотреть взгляды на жизнь, вообще всё переосмыслить это, друзья мои, настоящая находка. Сверкающий бриллиант. Возможно, вам больше понравилась бы история о встрече героя с драконом. Что ж, история, которую я рассказываю, отнюдь не из таких. И то обстоятельство, что Логан в итоге с ним встретится, делает мою историю еще краше. Но не будем забегать вперед. Я прекрасно понимаю, что вам приятнее было бы послушать о таких, как Линджи, который попытался совершить кругосветку без помощи магического авиара. Но лично я легко променял бы с десяток подобных героев на того, кто на одну несчастную минуту остановился и задумался. Что же он творит? Знаете, сколько войн было бы предотвращено, если бы хоть один властелин мог остановиться и сказать себе: "Погоди-ка, может, надо проверить? А вдруг двойное подмигивание не смертельное оскорбление, а способ выказать уважение? Сколько их любовных трагедий не случилось бы, если бы герой спросил себя, а не выяснить ли мне для начала, нравлюсь ли я ей?" Сколько путешествий удалось бы сократить, если бы героиня остановилась и как следует осмотрелась. Что, если искомае лежит у меня под носом? Храбрицов, ловкачей и всяческих героев я набрал предостаточно. Мне бы теперь найти просто кого-нибудь здравомыслящего. И Локон меня приятно удивила, оказавшись вдруг той самой героиней, которую я так долго ждал. В своём здравомыслии она была поистине великолепна. Мне нужно больше информации, подумала девушка. Прежде чем пороть горячку, я должна убедиться в намерениях вороны. Надо как-нибудь исхитриться и проследить за ней. Может, снова уговорю Хака помочь? Логан решительно кивнула своим мыслям и в тот миг избавила себя от кучи неприятностей. Ведь план вороны действительно не имел никакого отношения к колдуне. Однако он имел самое непосредственное отношение к тому, из-за чего команда так боялась своего капитана. Девушка взвалила на плечо мешок, полный пушечных ядер, и понесла его, стараясь не привлекать к себе внимания, на ют к кормовой пушке. Там провернула тот же трюк с подменой ядер, что и в прошлый раз. Пересчитав для отвода глаз мешочки со спорами, она изъяла снаряды лагарта и спрятала их в потайном отделе своей сумки. Спрятав сумку в каюте, Локон пошла искать меня. Вообще-то в обычных обстоятельствах и это решение стало бы отличным доказательством её здравомыслия, ведь ни один здравомыслящий не откажется от порции мудрых советов, кроме меня, разумеется. Я их предпочитаю раздавать. К сожалению, я тогда пребывал не в самой лучшей форме. Локан застал меня за карточной игрой против дугов. На шею я повесил башмак на манер галстука-бабочки, будучи уверенным, что в следующем сезоне подобные украшения станут писком моды. Штаны я, конечно, забыл надеть, а о такой штуке, как мыло, не ведали ни мои pantalоны, ни я сам. Я пытался играть в игру Короли, которую сам же и выдумал. По её правилам нужно держать карты рубашкой к себе, так чтобы видеть, что у кого на руках, но не знать, чем разжился сам. Сейчас-то я понимаю, что игра могла бы получиться весьма увлекательной, не будь я таким идиотом. Но тогда, тогда вся увлекательность королей свелась к моему унижению. Сначала я продул жалование, а затем и башмак. Так до сих пор и не вспомнил, куда подевал второй Обчистив меня как липку, дуги удалились на поиски новой жертвы. Я же сидел и размышлял, не повязать ли на шею носок. Как вдруг рядом уселась Локон. Хочешь сыграть партейку в королей? спросил я с усмелкой. Ставлю на кон вот эти кальсоны. Э, -э нет, спасибо, отказал и Локон. Хойд, я знаю, ты был у колдуни. Что-нибудь об этом помнишь? Ага, подтвердил я. Отлично. Расскажешь? М-м, не, не могу, ответил я, заикаясь и стуча пальцем по голове. И язык не слушается. Я думаю одно, а она заставляет говорить совершенно другое. Не понимаю, вздохнула Локан. И я тоже, признался я. «В том-то и проблема. Не могу вообще ничего сказать, чтобы было понятно. Это п-п-п...» — я развел руками, отчаившись вымолвить нужное слово. «Твое проклятие запрещает рассказывать о себе», — предположила Локон. Я подмигнул. На самом деле мне что-то попало в глаз. Но на этот раз Локон угадала. Колдунья накладывала очень хитроумные чары. Когда проклятый ею пытался рассказать о своей беде, он начинал заикаться или умолкал, не успев толком открыть рот. Он не мог даже рассказать о том, что проклят, если только это не было общеизвестным фактом. «Значит, если я хочу, чтобы ты привел меня к колдунье, мне придется разрушить проклятие? Хотя я и не знаю, что оно собой представляет», — задумчиво произнесла Локон. И заниматься этим придётся в одиночку, потому что от тебя похоже больше никакой. Я взял Локан за руки и заглянул в глаза, глубоко вздохнул и задрожал. Однажды я в один присест слопал целый арбуз, сообщил я. А как меня потом пронесло? Девушка вздохнула и высвободила руки. Ничего. «По крайней мере, найти способ снять с тебя чары — не такая невозможная задача, как в одиночку разыскивать колдунью. Тут хоть есть над чем работать. Какая-то частица моего разума все еще была способна осознавать происходящее. Колдунья жестока. Конечно, сделать из парня не кумеку — это уже изуверство». Но ещё подлее оставить ему каплю ума, достаточную, чтобы парень приходил в ужас от самого себя. Это мыслящие частицы изо всех сил старалась помочь Логан. Улам, разумеется, бесполезен. Главная проблема бессмертных в том, что они привыкли сидеть и ждать, когда проблема разрешится сама собой. И вот, на моё счастье, нашёлся человек, готовый мне помочь. Что я могу сказать? Что могу сделать? Да, я сохраняю остатки здравомыслия, но они слишком крошечные, чтобы контролировать ситуацию. Каждый раз, когда я пытаюсь пролить свет на моё щекотливое положение, вдительное проклятие немедленно наносит удар, навязывая очередную кощунственную идею, например, надеть носки под сандали. Вспыхнувшее было создание начало угасать. но я успел увидеть шанс моя собственная глупость ведь проклятие как и многие подобные чары работает только тогда когда я намеренно пытаюсь размышлять я вдруг понял что можно это использовать озарение вспыхнуло как тлевший в ночи костёр чьи угли вдруг разворошили я подался к клокон и постарался очистить разум это получилось и я произнёс следующее Послушай и поверь. Это очень важно. Ты должна привести меня на свою планету, Локон. Повтори. Я должна привести тебя на свою планету. Да, да. Если ты сделаешь это, я смогу помочь. Но ты и так на моей планете. На какой ещё планете? спросил я, умышленно забыв, о чём говорил до этого. плевать на планеты локон ищи созвездие из шести звёзд локон совсем растерялась шесть звёзд увы на этом мои силы иссякли я откинулся на спинку стула ухмыльнулся и приступил к сравнительному анализу вкуса разных пальцев ног вздохнув локон отправилась в свою каюту Дверь была на распашку. Ничего удивительного в этом Локон не нашла, ведь она сама оставляла её открытой для хака. И тут она услышала мяуканье. Локон вбежала в каюту и увидела Нокса, корабельного кота. Прижавшись к полу, он медленно полз в сторону койки и грозно размахивал хвостом. Девушка схватила зверюгу за шкирку и вышвырнула за дверь. Заперев каюту, она отчётливо услышала прерывистое дыхание крысы. "Хак", позвала Локан, опускаясь на колени и заглядывая под койку. Он забился в угол, даже попытался вжаться в щель между ножкой кровати и стеной. Увидев Локан, Хак неуверенно выполз, и она взяла его на руки. Его била сильная дрожь. Ката здесь больше нет, сказала Локан. Прости меня, Хак. Редко случалось такое, чтобы он не мог сказать ни слова. Вместо ответа Хак просто съёжился в её ладонях. В этот момент он как никогда был похож на обыкновенную крысу. Наконец, Хак заговорил, но голос сломался. Давай, впредь не будешь закрывать дверь. Ладно. Палуи есть трещины, да? И я всегда смогу пробраться в каюту с нижней палубы, вскарабкавшись по шпору мачты. Конечно, согласил его Локан. "Хаг, ты точно в порядке?" Хаг покосился на дверь. "Точно", прошептал он. "Надо только прийти в себя. Я всё ещё не могу поверить, что они завели кота". "Ты же умный, Хаг", подбодрил его Локан. «Кот для тебя не проблема?» «Ну да, разумеется. Плевое дело. Но все же, Локон, этот кот все время на чеку, как сторожевой пес. Денно и нощно. А еще говорят, что кошки спят 26 часов в сутки. Как мне думать, строить планы, зная, что на меня непрестанно идет охота?» Не сразу, но Хак все же пришел в себя. Он кивнул, и Локан выпустила его из рук. Затем она улеглась на койку и принялась созерцать потолок изнанку верхней палубы, вслушиваясь, как топают матросы и поскрипывают переборки, когда волна подбрасывает корабль. Глухо, монотонно шелестели встревоженные споры, будто что-то на шёптывая. Локан заметила на потолке грубоватый узор из мелких чёрточек, вырезанных по всей вероятности ножом. Надеюсь, что у тебя был не такой паршивый день, сказал Хак, устраиваясь в узде. По краю койки тянулся бортик, чтобы при крутом манёвре судно не скатиться на пол. Так, средний паршивости, ответила Локон. По крайней мере, никаких угроз для жизни. Девушка испахватилась, что думает только о себе, тогда когда её маленький друг нуждается в заботе. Она попыталась загладить вину дружеской беседой. Послушай, этот кот действительно серьёзная проблема. Может, если получше его кормить, он потеряет к тебе интерес. Кошки не перестают охотиться, Локан, даже когда сыты. В этом плане они точь-в-точь -точь как люди. Прости, не знала, сказала девушка. У нас на скале совсем нет кошек. Прекрасное даже будет место. Там тихо и спокойно, подтвердил Локон. Смог над городом ужасен, но люди так хорошо друг к другу относятся, по-честному. Это хорошее место. Хотел бы я там побывать. Знаю, ты жаждешь приключений, но я ими уже по горло сыт. Ты можешь сойти с корабля, как, сказал Локон. Тебе не обязательно оставаться со мной. Я тебе уже надоел? Что? воскликнула она и даже села. Я совсем не это имела в виду. Ты слишком вежливый, девочка, дёрнул носиком хак. Похоже, о крысах знаешь ещё меньше, чем о кошках. Представь, каково это быть размером с бутерброд, причём каждый встречный считает тебя таким же вкусным. Уж поверь, ты бы поступила так же, как и я. Это как нашла бы покровителя и постаралась держаться к нему поближе, ответил Хак. И потом, у меня в отношении тебя хорошие предчувствия, помнишь? Но ведь у тебя где-то есть семья? Есть-то она есть, да только родственники обо мне не очень-то заботились. Они такие же, как ты? Что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду, могут ли они говорить? уточнил Хак. «Да?» — Хак помолчал, склонив голову на бок, как будто подбирал нужные слова. «Край, откуда я родом, очень похож на твой. Там прожило много поколений моих предков. Но однажды моя семья решила, что настало время уйти, посмотреть мир. Для моего же блага родичи взяли меня с собой. Однако кончилось все плохо». Если бы они узнали, что я общаюсь с тобой, им бы это не понравилось, продолжил Хаг. Видишь ли, такие, как я, не должны общаться с такими, как ты. Но я уже сказал, у меня на твой счёт причувствие, поэтому я остаюсь с тобой. Конечно, я бы не возражал, если бы ты решила, хмм, по собственной, разумеется, воле, путешествовать в каком-нибудь менее опасном направлении. Локэн попыталась вообразить этот край говорящих крыс. Должно быть, там страсть, как интересно. Планета двенадцати марей, дикое иное место. Чудесно ней не пересчесть. Как продолжал описывать свою крисеинную жизнь, и его голос убаюкивал. Локэн слушала, вглядываясь в рисунки на потолке. Кто-то, наверное, её предшественник-споровщик, не пожалел на них много времени. Вообще-то эти кружочки и чёрточки похожи на на звёзды. Локон села жестом велев Хаку прерваться. Он подбежал к ней поближе по бортику. Что такое? Вот одна звезда, а рядом ещё пара. Чуть дальше ещё три, и много других тут и там, будто кто-то стоял на кровати и царапал потолок остриём ножа. ни одного созвездия из шести звёзд, с сожалением подумал Локон. Что такое? повторил Хак. На что ты смотришь? Ни на что, ответил Локон, падая обратно в койку. Мне на миг почудилось, будто Хойд сказал нечто важное. Ты слышала болтовню Хойда? Локон, мне казалось, что по человеческим меркам ты умная. Хойд он же Ну, ты понимаешь. Хойд что-то сказал о шести звёздах, но тут таких созвездий нет. Ну, ещё бы хмыкнул Хаг. Говорю же, он чокнутый. Даже не пытайся понять, что этот несчастный лепечет. Похоже, ты прав. И потом, продолжил Хаг. Эти штрихи на потолке вообще не похожи на звёзды. А вот те, что под койкой, вполне Локон замерла, а затем спрыгнула на пол и нырнула под койку. Снизу та тоже была покрыта резьбой, и это совершенно точно были звёзды. Нашлась и группа из шести звёзд. Гадая не спятя ли она сама, Локон надавила на узор. Щёлкнуло, и открылся тайник. В царге кровати Локон обнаружила алюминиевый контейнер размером со спичечный коробок. Как поспешил вскарабкаться ей на плечо. Открыв его локон, увидела полуночно-чёрные споры.